Глава 8. Положив себе на тарелку прямо-таки неприлично большой кусок ома помрачительно пахшего приправами мяса и горку салата из свежайших овощей, я наслаждалась местной кухней, не забывая ненавязчиво наблюдать за членами семьи и гостями. Вчерашний ужин и сегодняшний завтрак я проспала, что называется, без задних ног. И вот теперь, сидя за огромным столом в помпезной столовой, пополняла растраченные калории и силы, одновременно удовлетворяя любопытство. Напротив нас стерли расположились Жак с Полем, Рене и двое гостей, оборотни из Марокко, представленных мне как братьев Тарик и Амин Кар Абдан. Эти двое арабов нервировали меня больше, чем остальные мрра. Особенно их чёрные немигающие глаза, напоминающие взгляд кобры во время охоты. Тарик является членом Европейского совета, а его брат правая рука их отца, главы клана. И сюда они прибыли, чтобы обсудить с Йери некоторые свои проблемы. Когда им представили меня, я с трудом заставила себя не спрятаться за широкую спину Тьери и вымученно улыбнуться, слегка кивнув головой. И тем не менее, сутки без еды положительном образом сказались на моём аппетите, нисколько не пострадавшем от присутствия непонятных гостей. Они начали обсуждать дела за столом, и я поняла, что наши интересы граничат на юге, и они наши давние союзники. В данный момент другой клан претендует на часть их северных территорий и нагло лезет в коммерческие дела. Но главное, Союзники получили неопровержимые доказательства того, что давний враг клана Марруа и лично Тьери Фабиос де Лавернье жив-здоров, обосновался в Бразилии и готовится нанести удар по Марруа. Услышав эту новость, все Марруа за столом замолчали и выжидающе уставились на Тьери. От вида его горящих ненавистью глаз Мне стало страшно. Он побледнел и прорычал: "Благодарю вас за информацию. Тарик, я в долгу не останусь. Рене, займёшься решением их земельных вопросов. Через 3 суток их проблема должна быть решена. Каким образом, на твоё усмотрение. Поль, ты полетишь в Бразилию и соберёшь всю информацию по Фабиусу. И доложишь мне по этому вопросу. Все решения принимаю я лично. Ты меня понял? Проглотив последний, с трудом влезший в меня кусок, я неожиданно для себя отпила вина и вдруг почувствовала боль в груди. Бразилия. Её нужда зашевелилась и подала знак. Я впирилась в Жака, обратившегося к теири. Мансир. Почему я не могу заняться этой проблемой? В Южную Америку должен ехать я. Тьерри, раздувая ноздри, слишком спокойно возразил. Нет. Ты останешься со мной. Поедет Поль. Я так сказал. Через чужую боль, сдавившую мне грудь, я выдавила. Должен поехать Жак, там его ждут. Очень ждут. И ей всё хуже. Я даже не могу отстраниться от её боли. Я глубоко вдохнула и наконец, отделив от себя чужие чувства, пришла в себя. Подняла голову и увидела, что все как-то странно смотрят на меня, в том числе и Тиери, озабоченно спросивший: "О чём ты говоришь, родная моя?" Он наклонился ко мне и, взяв за руку, пристально посмотрел мне в глаза. Я потёрла виски, потому что начала болеть голова. И вкратце рассказала о том, что чувствую, когда проявляется чья-то нужда. Всё с самого начала, со школы. И ещё раз повторила: "Просто поверьте, должен поехать Жак". Мне тогда в кафе в Эдинбурге плохо стало, когда он меня за руку взял, а сейчас ещё хуже. Значит, ей совсем плохо. Обычно я не чувствую подобную боль. только напряжение и зов, а эта боль разрывала грудь. Он должен поторопиться. Тиери вопросительно посмотрел на бледного Жака и тот утвердительно кивнул. Да, я схватил её за руку, пытаясь убедить пойти с нами по-хорошему, но она вдруг побледнела, а потом вообще сознание потеряла. Я думал, ей от страха плохо стало. Повернувшись ко мне, он отчаянно спросил: Почему вы мне не рассказали ещё тогда? А я, устало откинувшись на спинку стула, ответила: Вы не понимаете природы моего дара. Я чувствую, что в человеке нуждаются, ну, то есть у него есть возможность получить вторую половинку, когда та готова сама принять и начинает нуждаться. Понимаете? Но я не могу сказать точный адрес или место, где её найти. Мне приходится ждать подсказок. Вот как сейчас с Бразилией вышло. Я теперь точно уверена, что ваша половина, месье, находится в Бразилии, и она как-то связана с вашим общим врагом. Она там тяжко страдает. Если вы поедете туда, значит, найдёте её. Ещё раз глубоко вздохнув, заметила: "Надеюсь, она будет жива к тому моменту". Жак в ужасе посмотрел на меня, потом на Тьерри. который задумчиво рассматривал стол. Хорошо, Жак, возьми лучший отряд и выдвигайся. Жак, выслушав приказ, мигом поднялся и словно ангел-месье ринулся вон. Атьери, проведя его задумчивым взглядом, повернулся ко мне. Я горько усмехнулась и глядя на клановый перстень Марруана на своей руке, с огромным бриллиантом, обрамлённым вязью неведомых символов, который надела сегодня, внутренне готовясь к проблемам, сказала. В Берлин я полетела, потому что почувствовала твою нужду. Там возле лифта в отеле, когда ты рванула обратно, я её тоже почувствовала, но не поняла, кто именно из вас троих. Потом возле моего номера в коридоре увидела Жака и так перепугалась, что сразу сбежала в Москву. Через месяц улетела на Таити отдыхать. как будто чувствовала погоню. Когда вернулась обратно, было страшно уже по другой причине, особенно после того, как выяснила, что же я собой представляю. Повезло, что меня магранты к себе забрали. Я чуть с ума тогда не сошла. И если бы они чуть раньше морально меня немного не подготовили к будущему объединению, то, думаю, сейчас бы не с вами сидела, а бегла бы по лесам на родине, не в силах понять, кто я такая. хотя вполне возможно, мне бы не повезло, как в прошлый раз, и меня бы другие веры поймали. Даже не представляю, что бы было тогда. Судя по всему, не все оборотни благородные, как магранты. Они меня два раза уже спасали, а я их чуть не подвела. Но ведь я всё время думала, что нужно Жаку, и не могла понять, почему, когда он рядом, чувствую только страх. А потом, когда в офисе своей фирмы снова с нему виделась, опять сбежала. Интересно, почему ты сам не искал меня? Я вопросительно уставилась на Тьери. Он смотрел на меня горящими глазами, сжимая в руке согнутую пополам вилку. Я искал тебя всё время, единственная моя. Но мои поиски привлекли слишком много внимания к твоей персоне. Я не мог подвергать тебя дополнительному риску. Давай я понять всем и каждому, что ты моя женщина. Слишком многие захотели бы сделать мне больно, навредив тебе. Основные поиски вёл Жак, но я всё время незримо следовал за ним. Мы проверили всех членов Берлинской выставки, 300 человек, каждую женщину, пока не наткнулись на твоё досье. они вышли на строительную компанию. Тебе всё время удавалось ускользнуть. Он печально посмотрел на меня. Я с улыбкой кивнула, мол, принимается. Заметив очень привлекательные кремовые пирожные на другом конце стола, подумала, что мой желудок можно ещё немного растянуть. Привстав, я протянула руку и взяв пару пирожных, Собралась получить удовольствие от французского кондитерского шедевра. В этот момент ко мне подошли братья Абдан и Сачайный, жадной надеждой в глазах спросили: "Подобный дар впервые появился в нашей истории. Это прибавит веса клану Марруа. Вечер из прикосновения чувствуете чужую подругу или близкий контакт не обязателен?" Торопливо проглотив остатки пирожного и запив его водой, осторожно ответила: Первый раз надо дотронуться, потом как получится. Тарик резко протянув руку, схватил меня за запястье. В следующую секунду раздался жуткий рёв, и обернувшись, я заметила, что сбоку от меня стоит Тиери, лицо которого от бешенства пылающего у него в глазах уже частично прошло трансформацию. И выглядело ужасающе. Он схватил за руку мароканца, и едва не вырвал её из плечевого сустава, заставив его встать на колени перед собой. Моя! Вы слышите? Она только моя. Никто не смеет к ней прикасаться, кроме меня. Моя! Его дикий рёв, наверное, слышал весь замок. Я видела, с каким трудом Тьерри пытается удержаться. и не разорвать горло сопернику, который, не шевелясь и склонив голову набок, покорно подставляя шею, безмолвно ждал решения своей участи. Его брат Амин, в тяжёлом напряжении, словно натянутая струна, ждал развязки, не отрываясь глядя на Тиери. Наконец, глава МРА отбросила от себя Тарика и, повернувшись в мою сторону, не сразу поняла, где я. Потом Осторожно подняв скатерть, заглянул под стол. Я отметила, что сейчас он снова выглядит нормально, вполне по-человечески, и с немым вопросом в глазах смотрит на меня, согнувшись в три погибели. Почувствовав себя неловко, я пробормотала, показывая ему вилку: "Ну, я тут вилку искала. Что поделаешь? Вилки иногда имеют свойство падать". Вылезла из-под стола и покраснев, села на стул. Остальные свидетели инцидента пристально наблюдали за главой, словно за неразорвавшимся снарядом. Братья Абдан, принеся мне эти ере и тьери извинения, быстро удалились, провожаемые его тяжёлым взглядом. Вечер был откровенно испорчен, и я недолго помаившись, ушла к себе.